Затем в глазах его сверкнуло любопытство, и он спросил, «Когда вы собираетесь ехать?» «С первыми морозами», — отвечал МакДжилл, — «теперь уже скоро. В начале октября мне надо присоединиться к отряду сержанта к о н р о фон Дюлаки». «И вы думаете добираться до фон Дюлака совсем один?» — поинтересовался Сэнди. «Почему бы вам не взять проводника?» Маленький профессор негромко рассмеялся. «А зачем?» — сказал он. Я проплывал по рекам Атабаски уже десяток раз, и знаю, этот путь не хуже б р о д в е я К тому же я люблю быть один, да и совсем не трудно плыть, течение помогает. Повернувшись спиной к Маакджилу, Сэнди посмотрел на Догга, и во взгляде его мелькнуло торжество. — Собак берете с собой? — спросил он. — Да, — ответил профессор. Сэнди раскурил трубку и заговорил с МакДжиллом, проявляя явное любопытство. «Небось, кучу денег стоят эти ваши путешествия», — спросил МакТриггер. «Прошлый в раз оно обошлось в семь тысяч долларов, а в этот раз оно будет стоить пять тысяч», — ответил МакДжилл. «Черт возьми!» — так и ахнул Сэнди. «И вы возите при себе столько денег, не боитесь? Ведь всякое может случиться». Маленький профессор в эту минуту смотрел в другую сторону. Беззаботность слетела с его лица, голубые глаза потемнели. Сухая усмешка скользнула по его губам, но Сэнди ее не видел. Профессор обернулся к нему. — Я очень чутко сплю, — сказал МакДжилл. — Ночью даже легкие шаги могут меня разбудить. Я просыпаюсь от человеческого дыхания, если знаю, что мне надо быть на чеку. «И к тому же...» — он вынул из кармана револьвер. «Я неплохо умею пользоваться вот этим», — он показал на сучок в стене хижины. «Полюбуйтесь. Пять раз подряд он выстрелил с двадцати шагов». Мак Триггер подошел к стене, посмотрел и даже рот разинул от удивления. На месте сучка была всего лишь одна дырка. «Да, недурно», — усмехнулся он. Немногие так справляются даже с ружьем. Когда Сэнди з ушел, маг Джилл проводил его подозрительным взглядом, а на губах его блуждала улыбка. Потом он обернулся к казану. — Думаю, что ты составил о нем правильное мнение, старина, — сказал он, посмеиваясь. — Тебе явно не терпится добраться до его горла, и мне трудно осуждать тебя, как знать. Он засунул руки глубоко в карманы и пошел в хижину. Казан уткнул голову в передние лапы и лежал тихо, широко открыв глаза. Близился вечер. Было уже начало сентября, и по ночам особенно чувствовалось холодное дыхание осени. Казан наблюдал за последними лучами солнца. Темнота наступала сразу, а в темноте казан особенно остро испытывал тоску по свободе. Во тьме он со стервенением гладал свою стальную цепь. Когда док уже засыпал, Казан смотрел на луну и звезды, и прислушивался, не зовет ли его серая волчица. В эту ночь было холоднее, чем обычно, и свист западного ветра как-то странно взволновал Казана. Сонное лето пришло к концу, приближалась пора напряженной охоты. Казану хотелось вырваться на свободу и бежать, бежать до полного изнеможения, и чтобы рядом была серая волчица. Он знал, что она где-то далеко, там, где низко над землей, на ясном небе сверкают звезды. Он был уверен, что она ждет его. Казан дернулся на цепи и заскулил. Всю эту ночь он был неспокоен, ему чудился вдалеке знакомый вой, Зов серой волчицы, и в ответный вой разбудил маг д ж и л а Уже рассвело. Профессор оделся и вышел из хижины. В воздухе чувствовался приятный бодрящий холодок. Профессор, смочив слюной палец, поднял его над головой и довольно усмехнулся, когда обнаружил, что ветер дует с севера. Он подошел к казану и заговорил с ним. — Ну что ж, черным мухам пора спать. Настало время белых мух, — проговорил он. — Еще несколько деньков, и нам можно будет отправляться в путь. Пять дней спустя м а к Джилл отвел сначала дога, а потом казана в груженую лодку.